Джованни б а к а ч о Декамерон, читает Петр Каледин. Видение. Соболезновать у д р у ч ё н н ы м человеческое свойство, и хотя оно пристало всякому, мы особенно ожидаем его от тех, которые сами нуждались в утешении и находили его в других.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 а кто станет отрицать, что такого рода утешение, каково бы оно ни было, приличнее предлагать прилестным дамам, чем мужчинам? Они от страха и стыда таят в нежной груди любовное пламя, а что оно сильнее и явного? про то знают все, кто его испытал. к тому же связанное волею, капризами, приказаниями отцов, матерей, братьев и мужей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 ездить верхом, играть или торговать. Каждое из этих занятий может привлечь к себе душу, в с е целло или отчасти, устранив от нее грустные мысли, по крайней мере на известное время. После чего так или иначе либо наступает утешение, либо умаляется печаль. Вот почему, желая отчасти исправить несправедливость фортуны, именно там, п о с к у п и в ш и с я на поддержку, где меньше было силы, как то мы видим у слабых женщин. Я намерен сообщить на помощь и развлечение любящих, ибо остальные удовлетворяются иглой, веретеном и мотавилом, сто новелл, или как мы их назовем, басен, притч и и с т о р и й рассказанных в течение десяти дней в обществе семи дам и трех молодых людей.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 и полезный совет, поскольку они узнают, чего им следует избегать и к чему стремиться. Я думаю, что и то и другое обойдется не без умаления с к у к и если даст Бог именно так и случится. Да возблагодарят они а м у р а который освободив меня от своих уз, дал мне возможность послужить их удовольствию. День первый. Начинается первый день декамерона, в котором после того, как автор рассказал, по какому поводу собрались и беседовали выступающие в последствии лица, под председательством Помпинея рассуждают, о чем, кому заблагорассудится. Всякий раз прелестные дамы, как я размыслив, подумаю, насколько вы от природы сострадательны. Я прихожу к убеждению, что вступление к этому труду покажется вам тягостным и грустным, ибо таким именно является начертанное в челе его печальное воспоминание о прошлой чумной смертности, с к о р б н о й для всех, кто ее видел или другим способом познал. Я не хочу этим отвратить вас от дальнейшего чтения, как будто и далее вам предстоит идти среди стенаний слез. Ужасное начало будет вам тем же, чем для путников неприступная крутая гора, за которой лежит прекрасная чудесная поляна. Тем более н р а в я щ е я с я им, чем более было труда при восхождении и спуске. Как за крайнюю радостью следует печаль, так бедствия кончаются с наступлением веселья. За краткой грустью. Говорю краткой, ибо она содержится в немногих словах. с л е д у е т вскоре у т е х а и удовольствие, которые я вам наперед обещал и которых после такого начала никто бы и не ожидал, если бы его не предупредили. Сказать правду, если бы я мог достойным образом повести вас к желаемой мною цели иным путем, а не столь к р у т о ю т р о п о й я охотно бы сделал. Но так как нельзя было, не касаясь того воспоминания, объяснить причину, почему именно приключились события, о которых вы прочтете далее, я принимаюсь писать, как бы побужденный необходимостью. Итак, скажу, что со времени благотворного в о ч е л о в е ч е н и я сына Божия минуло тысяча триста сорок восемь лет, когда славную Флоренцию прекраснейший изо всех итальянских городов постигла смертоносная чума, которая под влиянием ли небесных светил, или по нашим грехам посланная праведным гневом Божиим на смертных за несколько лет перед тем открылась в областях Востока и лишив их бесчисленное количество жителей безостановочно подвигаясь с места на место дошла, разрастаясь плачевно и до Запада. Не помогали против нее ни мудрость, ни предусмотрительность человека, в силу которых город был очищен от нечистот людьми, нарочно для того назначенными; запрещено ввозить больных, издано множество наставлений о сохранении здоровья. Не помогали и умиленные моления, неоднажды повторявшиеся, устроенные благочестивыми людьми в процессиях или другим способом. Приблизительно к началу весны означенного года болезнь начала проявлять свое п л а ч е в н о е действие страшным и чудным образом. Не так, как на Востоке, где кровотечение из носа было явным знаменем неминуемой смерти. Здесь в начале болезни у мужчин и женщин показывались в пахах или подмышками какие-то опухоли. разраставшиеся до величины обыкновенного яблока или яйца, одни более, другие менее. Народ называл их г о в о ц и о л и чумными бубонами. В короткое время эта смертельная опухоль распространялась от указанных частей тела безразлично и на другие, а затем признак указанного недуга изменялся в черные и багровые пятна. появлявшиеся у многих на руках и бедрах и на всех частях тела, у иных большие и редкие, у других мелкие и частые. И как опухоль являлась вначале, да и позднее оставалась вернейшим признаком близкой смерти, т а к о в ы м были пятна, у которых они выступали. Казалось, против этих болезней не помогали и не приносили пользы ни совет врача. ни сила какого бы то ни было лекарства, таково ли было свойство болезни или невежество врачующих, которых за вычетом ученых медиков явилось множество мужчин и женщин, не имевших никакого понятия о медицине, не открыло ее причин, а потому не находило подобающих средств. Только немногие выздоравливали, и почти все умирали на третий день после появления указанных признаков. Одни скорее, другие позже. Большинство без лихорадочных или других явлений. Развитие этой чумы было тем сильнее, что от больных через общение со здоровыми она переходила на последних, совсем так, как огонь охватывает сухие или жирные предметы, когда они близко к нему подвинуты. И еще большее зло было в том... что не только беседа или общение с больными переносило на здоровых недуг и причину общей смерти, но казалось, одно прикосновение к одежде или другой вещи, которой касался или пользовался больной, передавало болезнь дотрагивающемуся. Дивным покажется, что я теперь скажу, если б того не видели многие и я своими глазами, я не решился бы тому поверить. не то что написать, хотя бы и слышал о том от человека, заслуживающего доверия, скажу, что таково было свойство этой заразы при передаче ее от одного к другому, что она приставала не только от человека к человеку, но часто видали и нечто большее, что вещь, принадлежавшая больному или умершему от такой болезни, если к ней прикасалось живое существо нечеловеческой породы. Не только заражала его недугом, но и убивала в непродолжительное время. В этом, как сказано выше, я убедился собственными глазами, между прочим, однажды на таком примере. Лохмотье бедняка, умершего от такой болезни, были выброшены на улицу. Две свиньи, набредя на них по своему о б ы ч а ю долго теребили их рылом, потом зубами, мотая их со стороны в сторону. И по п р о ш е с т в и и короткого времени, закружившись немного, точно поев отравы, упали мертвыми на злополучные тряпки. Такие происшествия и многие другие подобные им и более ужасные порождали разные страхи и фантазии в тех, которые, оставшись в живых, почти все стремились к одной жестокой цели — избегать больных. и удаляться от общения с ними и их вещами. Так поступая, воображали сохранить себе здоровье. Некоторые полагали, что умеренная жизнь и воздержание от всех излишеств сильно помогают борьбе со злом. Собравшись кружками, они жили, отделившись от других, укрываясь и запираясь в домах, где не было больных и им самим было удобнее. употребляя с большой умеренностью изысканнейшую пищу и лучшие вина, избегая всякого излишества, не дозволяя кому бы то ни было говорить с с о б о ю и не желая знать вестей извне, о смерти или больных, они проводили время среди музыки и удовольствий, какие только могли себе доставить. Другие, увлеченные противоположным мнением, утверждали, что много пить и наслаждаться, бродить с песнями и шутками, удовлетворять по возможности всякому желанию, смеяться и издеваться над всем, что приключается, вот вернейшее лекарство против недуга. И как говорили, так по мере сил приводили в исполнение, днем и ночью странствуя из одной таверны в другую, выпивая без удержу и меры. Чаще всего устраивая это в чужих домах, лишь бы прослышали, что там есть нечто им по вкусу и в удовольствии. Делать это было им легко, ибо все предоставили и себя, и свое имущество на произвол, точно им больше не жить. Оттого большая часть домов стала общим достоянием, и посторонний человек, если вступал в них. пользовался ими так же, как пользовался бы хозяин. И эти люди при их скотских стремлениях всегда по возможности избегали больных. При таком у д р у ч е н н о м и бедственном состоянии нашего города почтенный авторитет как божеских, так и человеческих законов почти упал и исчез, потому что их служители и исполнители, как и другие, либо умерли, либо хворали. либо у них осталось так мало служилого люда, что они не могли отправлять никакой обязанности. Почему всякому позволено было делать все, что заблагорассудится? Многие иные держались среднего пути между двумя указанными выше, не ограничивая себя в пище, как первые, не выходя из границ в питье и других излишествах, как вторые. Они пользовались всем этим в меру. и согласно потребностям не запирались, а гуляли, держа в руках кто цветы, кто пахучие травы, кто какое другое душистое вещество, которое часто обоняли, полагая полезным освежать мозг такими ароматами, ибо воздух казался зараженным и зловонным от запаха трупов, больных и лекарств. Иные были более сурового. Хотя бы т ь может более верного мнения, говоря, что против зараз нет лучшего средства, как бегство перед ними. Руководствуясь этим убеждением, не заботясь ни о чем кроме себя, множество мужчин и женщин покинули родной город, свои дома и жилья. родственников и имущества и направились за город в чужие или свои поместья, как будто гнев Божий, каравший неправедных людей этой чумой, не взыщет их, где бы они ни были, а намеренно обрушится на оставшихся в стенах города, точно они полагали, что никому не о с т а т ь с я там в живых, и настал его последний час, хотя из этих людей питавших столь различные мнения. И не все умирали, но не все и спасались. Напротив, из каждой группы заболевали многие и повсюду, и как сами они пока были здоровы, давали в том пример другим здоровым, они изнемогали почти совсем покинутые. Не станем говорить о том, что один горожанин избегал другого, что сосед почти не заботился о соседе. Родственники посещали друг друга редко, или никогда, или виделись и з д а л и Бедствие воспитало в сердцах мужчин и женщин такой ужас, что брат покидал брата, дядя племянника, сестра брата, и нередко жена мужа. Более того и невероятнее, отцы и матери избегали навещать своих детей и ходить за ними, как будто то были не их дети. По этой причине мужчинам и женщинам, которые заболевали, а их количество неисчислить, не оставалось другой помощи, кроме милосердия друзей. Таковых было немного, или крестолюбие слуг, привлеченных большим непомере ж а л о в а н и й Да и тех становилось немного, и были то мужчины и женщины грубого нрава, непривычные к такого рода уходу. Ничего другого не умевшие делать, как подавать больным, что требовалось, да присмотреть, когда они кончались. Отбывая такую службу, они часто вместе с заработком теряли и жизнь. Из того, что больные бывали покинуты соседями, родными и друзьями, а слуг было мало, развилась привычка, да то ли неслыханная, что дамы красивые, родовитые. Заболевая, не стеснялись услугами мужчины, каков бы он ни был, молодой или нет, без стыда обнажая перед ним всякую часть тела, как бы то сделали при женщине. Лишь бы того потребовала болезнь, что быть может стало в последствии причиной меньшего целомудрия в тех из них, которые исцелялись от недуга. Умирали, кроме того, многие, которые быть может и выжили бы. Если бы им подана была помощь, от всего этого и от недостаточности ухода за больными и от силы заразы число умиравших в городе днем и ночью было столь велико, что страшно было слышать о том, не только что видеть. От того, как бы по необходимости, развились среди горожан, оставшихся в живых, некоторые привычки противоположные прежним. Было в обычае, как то видим и теперь, что родственницы и соседки собирались в дому покойника и здесь плакали вместе с теми, которые были ему особенно близки. С другой стороны, у дома покойника сходились его родственники, соседи и многие другие горожане и духовенство, смотря по состоянию у сопшего, и сверстники несли его тело на своих плечах. в погребальном шествии со свечами и пением в церковь, избранную им еще при жизни. Когда сила чумы стала расти, все это было заброшено совсем или по большей части, а на место прежних я в и л и с ь новые порядки. Не только умирали без с х о д б и щ а многих ж е н но много было и таких, которые кончались без свидетелей. И лишь очень немногим доставались удел умилённые сетования и горькие слёзы родных. Вместо того, наоборот, в ходу были смех и шутки и общие в е с е л ь е о б ы ч и й отлично усвоенный видах здоровья женщинами отложившими большую частью свойственное им чувство сострадания. Мало было таких. Тела которых провожали бы до церкви более десяти или двенадцати соседей. И то не почтенные, уважаемые граждане, а род могильщиков из простонародья, называвших себя б э к к и н а м и и получавших плату за свои услуги. Они являлись при гробе и несли его торопливо и не в ту церковь, которую усопший выбрал до смерти, а чаще в ближайшую. несли при нем н о г и х свечах или вовсе без них за четырьмя или шестью клириками, которые, не беспокоя себя слишком долгой или торжественной службой, с помощью указанных б е к к е н о в к л а л и тело в первую попавшуюся незанятую могилу. м е л к и й л ю д а может быть и большая часть среднего сословия представляли гораздо более плачевное з р е л и щ а Надежда либо нищета побуждали их чаще всего. Не покидать своих домов и с о с е д с т в Заболевая ежедневно тысячами, не получая ни ухода, ни помощи ни в чем, они умирали почти без изъятия. Многие кончались днем или ночью на улице, иные хотя и умирали в домах, давали о том знать соседям не иначе как запахом своих разлагавшихся тел. И теми и другими умиравшими повсюду все было полно. Соседи, движимые столько же б о я з н ь ю заражения от трупов, сколько и со страданием к умершим, поступали большую частью на один л а д Сами либо с помощью насильщиков, когда их можно было достать, вытаскивали из домов тела умерших и клали у дверей, где всякий, кто прошелся бы особли в утром, увидел бы их б е с ч и с л а Затем распоряжались доставлением насилок. Но были и такие, которые з з а недостатком в них клали тела на доски. Часто на одних и тех же носилках их было два или три, но случалось не однажды, а таких случаев можно было насчитать множество, что на одних носилках лежали жена и муж, два или три брата, либо отец и сын и так далее. Бывало также не раз, что за двумя священниками шествовавшими с крестом перед покойником. увяжутся двое или трое насилок с их н а с и л ь щ и к а м и следом за первыми, так что священникам, думавшим хранить одного, приходилось хранить шесть или восемь покойников, а иногда и более. При этом им не оказывалось почета ни слезами, ни свечой, ни сопутствием. Наоборот, дело дошло до того, что об умерших людях думали столько же, сколько теперь об обоколевшей козе. Так оказалось воочию, что если обычный ход вещей не научает и мудрецов переносить терпеливо мелкие и редкие утраты, то великие бедствия делают даже недалеких людей рассудительными и равнодушными. Так как для большего количества тел, которые, как сказано, каждый день и почти каждый час свозились к каждой к церкви, не хватало освященной для погребения земли. особливо если бы по старому обычаю всякому захотели отводить особое место, то на кладбищах, при ц е р к в а х где все было переполнено, вырывали громадные ямы, куда сотнями клали приносимые трупы, нагромождая их рядами, как товар на корабле, и слегка засыпая землей, пока не доходили до краев могилы, не передавая далее во всех подробностях бедствия. п р и к л ю ч и в ш и е с я в городе, скажу, что если для него година была тяжелая, то она ни в чем не пощадила и пригородной области. Если оставить в стороне замки, тот же город в уменьшенном виде, то в разбросанных поместьях и на полях жалкие и бедные крестьяне и их семьи умирали без помощи медика и ухода прислуги по дорогам, на пашне и в домах. днем и ночью безразлично не как люди, а как животные. В последствии этого и у них, как и у горожан, нравы разнуздались, и они перестали заботиться о своем достоянии и делах. Наоборот, будто каждый наступивший день они ч а я л и смерти, они старались не у г о т о в л я т ь себе будущие плоды от скота и земель и своих собственных трудов. а уничтожать всяким способом то что уже было добыто от того ослы овцы и козы свиньи и куры даже преданнейшие человеку собаки изгнанные из жилья плутали без запрета по полям на которых хлеб был заброшен не только что убран но и не сжат и многие из них словно разумные покормившись вдоволь в течение дня на ночь возвращались сытые б е з п о н у к а н и й пастуха в свои жилища. Но оставляя пригородную область и снова обращаясь к городу, можно ли сказать, что либо больше е того, что по суровости неба, а может быть и по людскому жестокосердию между мартом и июлем частью от силы чумного недуга, частью потому, что в с л е д с т в и е страха о б у я в ш е г о здоровых уход за больными был дурной и их нужды не удовлетворялись? В стенах города Флоренции умерло, как полагают, около ста тысяч человек, тогда как до этой смертности, вероятно, и не предполагали, что в городе было столько жителей, сколько больших дворцов, прекрасных домов и роскошных помещений, когда-то полных ч е л я д и господ и дам, опустили до последнего служителя включительно. Сколько именитых родов, богатых наследий и славных состояний осталось без законного наследника? Сколько крепких мужчин, красивых женщин, прекрасных юношей, которых не то что кто-либо другой, но Гален, Гиппократ и Эскулап признали бы вполне здоровыми, утром обедали с родными, товарищами и друзьями, а на следующий вечер ужинали со своими предками? о том свете мне самому тягостно так долго останавливаться на этих бедствиях, поэтому, опустив в рассказе о них то, что можно, скажу, что в то время, как наш город при таких обстоятельствах почти опустел, случилось однажды, как я потом слышал от верного человека, что во вторник утром в досточтимом храме Санта Мария Навелла, когда там почти никого не было. Семь молодых дам, одетых как было прилично по времени, в печальные одежды, простоя в божественную службу, сошлись вместе. Все они были связаны друг с другом дружбой или соседством, либо родством. Ни одна не перешла двадцати восьмилетнего возраста, и ни одной не было меньше восемнадцати лет. Все разумные и родовитые, красивые. добрых нравов и сдержанно приветливые. Я назвал бы их настоящими именами, если бы у меня не было достаточного повода воздержаться от этого. Я не желаю, чтобы в будущем какая-нибудь из них устыдилась за следующие повести, рассказанные либо слышанные ими, ибо границы дозволенных удовольствий ныне более стеснены, чем в ту пору. Когда в силу указанных причин они были свободнейшими, не только по отношению к их возрасту, но и гораздо более зрелому, я не хочу также, чтобы завистники, всегда готовые укорить человека похвальной жизни, получили повод умолить в чем бы то ни было честное имя достойных женщин своими непристойными речами. А для того, чтобы можно было понять, не смешивая, что к а ж д ы й из них будет говорить в последствии, я намерен назвать их именами, отвечающими всецело или отчасти их качествам. Из них первую и старшую по летам назовем п о м п е е й вторую ф я м е т т о й третью Филоменой, четвертую Емилий, затем Лауретой пятую, шестую Нейфилой. последнюю не без причины Елизой. Все они, собравшись в одной части церкви, не с намерением, а случайно, сели как бы кружком, и после нескольких вздохов, оставив сказывание отчинаш, вступили во многие и разнообразные беседы о злобе дня. По н е к о т о р ы м времени, когда остальные замолчали, Помпинея так начала говорить: милые мои дамы. Вы, вероятно, много раз слышали, как я, что пристойное пользование своим правом никому не приносит вреда. Естественное право каждого рожденного поддерживать, сохранять и защищать, насколько возможно, свою жизнь. Это так верно, что иногда случалось убивали без вины людей, лишь бы сохранить себе жизнь. Если то допускают законы, пекущиеся о благоустройении всех смертных, то не подобает ли тем более нам и всякому другому принимать не во вред никому доступные нам меры к сохранению нашей жизни? Как соображу я наше поведение нынешним утром, да и во многие прошлые дни, и подумаю, как и о чем мы беседовали, я убеждаю. Да и вы подобно мне, что к а ж д ы й из нас боится за себя. Не это удивляет меня, а то, что при нашей женской впечатлительности мы не ищем никакого противодействия тому, чего каждый из нас с т р а ш и т с я по праву. Кажется мне, мы живем здесь как будто потому, что желаем или обязаны быть свидетельницами, сколько мертвых тел отнесено на кладбище. либо слышать поют ли з д е ш н и е монахи, число которых почти свелось в ничто свою службу в положенные часы, доказывать своей одеждой всякому приходящему качество и количество наших бед. Выйдя отсюда, мы видим, как носят покойников или больных, видим людей, когда-то осужденных властью общественных законов на изгнание за их проступки. ниистовы мечущихся по городу точно издеваясь над законами, ибо они знают, что их исполнители умерли либо больны. Видим, как подонки нашего города под названием Беккинов, упивающиеся нашей кровью, ездят и бродят повсюду на мучение нам в бесстыдных песнях, укоряя нас в нашей беде. И ни что другого мы не слышим, как только такие-то умерли, те умирают. Всюду мы слышали бы жалобный плач, если бы были на то люди. Вернувшись домой, я не знаю, бывает ли с вами тоже, что со мною. Я, не находя там из большой семьи никого, кроме моей служанки, прихожу в трепет и чувствую, как у меня на голове поднимаются волосы. Куда бы я ни пошла и где бы ни остановилась, мне представляются тени усопших, не такие, каковыми я привыкла их видеть. И пугающие меня страшным видом, неизвестно откуда в них явившимся. Вот почему и здесь, и в других местах, и дома я чувствую себя не хорошо. Тем более, что мне кажется, здесь кроме нас не осталось никого, у кого, как у нас, есть и кровь в жилах, и готовое место убежища. Часто я слышала о людях, если таковые еще остались, которые не разбирая между приличным и недозволенным. Руководясь лишь в о ж д е л е н и е м одни или в обществе днем и ночью совершают то, что приносит им наибольшее удовольствие, и не только свободные люди, но и монастырские з а к л ю ч е н н и к и убедив себя, что им прилично и пристало делать то же, что и другим, нарушив обет послушания и отдавшись плотским удовольствиям, сделались распущенными и безнравственными. Надеясь таким образом избежать смерти, если так, а это очевидно, то что же мы здесь делаем? Чего дожидаемся? О чем грезим? Почему мы безучастнее и равнодушнее к нашему здоровью, чем остальные граждане? Считаем ли мы себя менее ценными? Либо наша жизнь прикреплена к телу более крепкой цепью, чем у других? И нам нечего заботиться о чем бы то ни было, чтобы могло повредить ей. Но мы заблуждаемся, мы обманываем себя. Каково же наше неразумие, если мы так именно поступаем? Стоит нам только вспомнить, сколько и каких молодых людей и женщин похитила эта жестокая зараза, чтобы получить тому явное доказательство. И вот для того, чтобы по м а л о д у ш и ю или беспечности нам не попасться в то, чего мы могли бы при желании избегнуть тем или другим способом, я считала бы со л у ч ш е е не знаю, разделите ли вы мое мнение, чтобы мы, как есть, покинули город, как то, прежде нас сделали и еще делают многие другие. и избегая пачи смерти недостойных примеров отправились честным образом в загородные поместья, каких у к а ж д о й из нас множество, и там, не переходя ни одним поступком за чертублагразуми, о я предались тем развлечениям, утехе и веселью, какие можем себе доставить. Там слышно пение птичек, виднеются зеленеющие холмы и долины, поля. На которых жатва волнуется, что море, тысячи пород деревьев и небо более о т к р ы т ы е которое хотя и гневается на нас, тем не менее не скрывает от нас своей вечной красоты. Все это гораздо прекраснее на вид, чем пустые стены нашего города. К тому же там и воздух прохладнее, большое обилие всего необходимого для жизни в такие времена и менее неприятностей. Ибо если и там умирают крестьяне, как здесь горожане, неприятного впечатления потому менее, что дома и жители встречаются реже, чем в городе. С другой стороны, здесь, если я не ошибаюсь, мы никого не покидаем. Скорее поистине мы сами можем почитать себя оставленными, ибо наши близкие, унесенные смертью или избегая ее. Оставили нас в таком бедствии одних, как будто мы были им чужие. И так никакого упрека нам не будет, если мы последуем этому намерению. Горе и неприятность, а может быть и смерть могут приключиться, коли не последуем. Поэтому, если вам заблагорассудится, я полагаю, мы хорошо и как следует поступим. Если позовем своих служанок и велев им следовать за нами с необходимыми вещами, будем проводить время сегодня здесь, завтра там, доставляя себе те удовольствия и развлечения, какие возможны по времени, и пребывая таким образом до тех пор, пока не увидим, если только смерть не постигнет нас ранее, какой исход готовит небо этому делу. Вспомните наконец. что нам не менее пристало удалиться отсюда с достоинством, чем многим другим оставаться здесь недостойным образом проводя время. Выслушав п о м п и н е ю другие дамы не только похвалили ее совет, но желая последовать ему, начали было частным образом помеж р себя толковать о способах, как будто в ы й д я отсюда им предстояло тотчас же отправиться в путь. Но Филомена, как женщина рассудительная, сказала: хотя все, что говорила Помпинея, очень хорошо, не следует так спешить. Как вы, видимо, желаете. Вспомните, что все мы женщины, и нет между нами такой юной, которая не знала бы, каково одним женщинам жить своим умом и как они устраивают с я без присмотра мужчины. Мы подвижны, сварливы. подозрительны, м а л о д у ш н ы и страшливы. Вот почему я сильно опасаюсь, как бы, если мы не возьмем иных руководителей, кроме нас самих, наше общество не распалось слишком скоро и с большим ущербом для нашей чести, чем было бы желательно. п о т о м у хорошо бы позаботиться о том, прежде чем начать дело. Тогда сказала е л и з а Справедливо, что мужчина глава женщины, и что без мужского руководства н а ш и н а ч и н а н и я редко п р и х о д я т к похвальному концу. Но где нам достать таких мужчин? к а ж д а я из нас знает, что большая часть ее ближних умерли. Другие, оставшиеся в живых, бегут, собравшись кружками, кто сюда, кто туда. Мы не знаем, где они. Бегут от того же, чего желаем избежать и мы. просить посторонних было бы неприлично, потому если мы хотим себе б л а г о у с п е я н и е надо найти способ как устроиться, чтобы не п о с л е д о в а л о неприятности и стыда там, где мы ищем веселье и покоя. Пока дамы пребывали в таких беседах, в церковь вошли трое молодых людей, из которых самому юному было однако не менее двадцати лет. и в которых ни бедствия времени, ни утраты друзей и родных, ни боязнь за самих себя не только не погасили, но и не охладили любовного пламени. Из них одного звали п а м ф и л о второго Филострата, третьего Дионео. Все они были веселые и образованные люди, а теперь искали как высшего утешения в такой общей смуте повидать своих дам. которые случайно нашлись в числе упомянутых семи, тогда как из остальных иные оказались в родстве с некоторыми из юношей. Они увидели дам не скорее, чем те заметили их. Почему Помпинея заговорила улыбаясь? Видно, судьба благоприятствует нашим начинаниям, послав нам этих благоразумных и достойных юношей, которые будут нам руководителями и слугами. Если мы не откажемся принять их на эту должность. Нефила, лицо которой зарделось от стыда, ибо она была любима одним из юношей, сказала: «Боже мой, Помпинея, подумай, что ты говоришь! Я знаю, наверное, что ни об одном из них, кто бы он ни был, нельзя ничего сказать, кроме хорошего. Считаю их годными на гораздо большее дело, чем это». И думаю, что не только нам, но и более красивым и достойным, чем мы, их общество было бы приятно и почетно. Но так как хорошо известно, что они влюблены в некоторых из нас, я боюсь, чтобы не последовало без нашей или их вины злой славы или нареканий, если мы возьмем их с с о б о ю Сказала тогда Филомена. Все это ничего не значит. Лишь бы жить честно и не было у меня у г р ы з е н и й совести, а там пусть говорят противное, Господь и правда возьмут за меня оружие. Если только они расположены пойти, мы в правду могли бы сказать, как Помпинея, что судьба благоприятствует нашему путешествию. Услышав эти ее речи, другие девушки не только успокоились. но и с общего согласия решили позвать молодых людей, рассказать им свои намерения и попросить их, как одолжение, сопровождать их в путешествии. Вследствие этого, не теряя более слов и поднявшись, Помпинея, приходившаяся родственницей одному из юношей, направилась к ним, стоявшим и глядевшим на дам. Весело поздоровавшись и объяснив свое намерение. Она попросила их от лица всех не отказать сопутствовать им в чистых и братских помыслах. Молодые люди подумали сначала, что над ними насмехаются, убедившись, что п о м п и не я говорит серьезно, они с радостью ответили, что готовы и не затягивая дело, прежде чем разойтись, сговорились, что им предстояло устроить для путешествия, велев надлежащим образом приготовить все необходимое. и наперед послав оповестить туда, куда затеяли идти, на следующее утро, то есть в среду на рассвете, дамы с несколькими прислужницами и трое молодых людей с тремя слугами выйдя из города пустились в путь. И не прошли более двух малых миль, как прибыли к месту, в котором решено было расположиться на первый раз. Оно лежало на небольшом пригорке. со всех сторон несколько удаленным от дорог, полным различных кустарников и растений в зелени, приятных для глаз. На вершине возвышался п а л а ц ц у с прекрасным обширным двором внутри, с открытыми галереями, залами и покоями, прекрасными как в отдельности, так и в общем, украшенными замечательными картинами. Кругом полянки и прелестные сады. Колодцы свежей воды и погреба полные дорогих вин. Что более пристало их з н а т о к а м чем умеренным и скромным дамам. К немалому своему удовольствию общество нашло к своему прибытию все выметенным. В покоях стояли приготовленные постели, все у с л а н о цветами, какие можно было достать по времени года, и тростником. Когда по приходе все сели. Дионео, отличавшийся перед всеми другими веселостью и остроумными выходками, обратился к дамам: Ваш ум более, чем наша находчивость привел нас сюда. Я не знаю, что вы намерены делать с вашими мыслями. Свои я оставил за воротами города, когда недавно тому назад вышел из них вместе с вами. Поэтому либо приготовьтесь веселиться. хохотать и петь вместе со мною, насколько разумеется приличествует вашему достоинству, либо п у с т и т е меня вернуться к своим мыслям в постигнутый бедствиями город. Весело отвечала ему Помпинея, как будто и она точно также отогнала от себя свои мысли. Ты прекрасно сказал, Дианео. Будем жить весело. Не по другой же причине мы убежали от скорбей. Но так как все не знающие меры длится недолго, я, начавшая беседы, приведшие к образованию столь милого общества, желаю, чтобы наше веселье было продолженным, и потому полагаю необходимым нам всем согласиться, чтобы между нами был кто-нибудь главным, которого мы почитали бы и слушались как на большего. И все мысли которого были бы направлены к тому, чтобы нам жить весело. Но для того, чтобы каждый мог испытать как бремя заботы, так и удовольствие и почета, и при выборе из тех и других никто, не испытав того и другого, не ощущал зависти, я полагаю, чтобы каждому из нас по очереди присваивались на день время и честь. Пусть первый будет избран всеми нами, п о с л е д у ю щ и е н а з н а ч а е м ы как приблизится время вечерин, по усмотрению того или той, кто в тот день был старшим. Этот назначенный пусть все устраивает и на время своего начальства располагает по своему произволу местом пребывания и распорядком нашей жизни. Эти речи в высшей степени понравились, и Помпинея была единогласно избрана на первый день. Тогда как Филомена, часто слышавшая в разговорах, как почетны листья лавра и сколько чести они доставляют достойно увенчанным ими, быстро подбежала к лавровому дереву и, сорвав несколько веток, сделала прекрасный красивый венок и возложила его на Помпинею. С тех пор, пока держалось их общество, венок был для всякого другого знаком королевской власти или старшинства. Став королевой, Помпинея велела всем умолкнуть и, распорядившись, позвать слуг трех юношей и своих четырех служанок, среди общего молчания сказала: «Для того, чтобы мне первой подать вам пример». Каким образом наше общество, преуспевая в порядке и удовольствии и без зазора, может существовать и держаться, пока нам за благорассудится? Я, во-первых, назначаю Пармену, слугу Дианео, моим синешалем, поручай ему заботиться и печься о Челеди и столовой. Сирис, слуга п о м ф и л у пусть будет нашим расходчиком и казначеем, повинуясь приказаниям Пармену. Тендару будет при ф и л о с т р а т а и двух других молодых людях п р и с л у ж и в а я им в их покоях, когда его товарищи, отвлеченные своими обязанностями, не могли бы этому отдаться. Моя служанка Мезия и Лечиска, прислужница Филомены, будут постоянно при кухне, тщательно заботясь о приготовлении кушаний, какие закажет им Пармену. Кимера и Стратилия. Горничные л у р е т т ы и ф я а м е т т и будут по моему приказанию убирать дамские комнаты и наблюдать за ч и с т о т о й покоев, где мы будем собираться. Всякому обществу, дорожащему нашим р а с п о л о ж е н и е м мы предъявляем наши желания и требования, чтобы куда бы он ни пошел, откуда бы ни возвратился. Чтобы не слышал или видел, он воздержался от сообщения нам каких-либо известий извне, кроме веселых. Одав вкратце эти приказания, встретившие общее сочувствие, Помпинея встала и весело сказала: "Здесь у нас сады и поляны и много других приятных мест. Пусть каждый гуляет в свое удовольствие, но лишь только ударит третий час". Пусть будет здесь на месте, чтобы нам можно было обедать, пока прохладно. Когда новая королева отпустила таким образом веселое общество, юноши и прекрасные дамы тихо направились по саду, разговаривая о приятных вещах, плетя венки из различных веток и любовно распевая. Проведя таким образом время. пока настал срок, назначенный королевой, и вернувшись домой, они убедились, что Пармено ревностно принялся за исполнение своей обязанности, ибо вступив в залу нижнего этажа, они увидели столы, накрытые белоснежными скатертями, ч а р ы блестели как серебро, и все было усеяно цветами терновника. После того, как по распоряжению королевы подали воду для омовения рук, Все пошли к местам, назначенным Пармену. Явились тонко приготовленные кушанья и изысканные вина, и не теряя времени и слов, трое слуг принялись служить при столе. И так как все было хорошо и в порядке устроено, все пришли в отличное настроение и обедали среди приятных шуток и веселья. Когда убрали со стола, Королева велела принести инструменты, так как все дамы да и юноши умели плясать, а иные из них играть и петь. По приказанию королевы Дианео взял лютню, ф я м м е т а виолу, и оба стали играть прилестный танец, а королева, отослав прислугу обедать, составила вместе с другими дамами и двумя молодыми людьми круг и принялась тихо ходить в круговой пляске. Когда она кончилась, начали петь х о р о ш е н ь к и е веселые песни. Так провели они время, пока королеве не показалось, что пора отдохнуть. Когда она всех отпустила, трое юношей удалились в свои отделенные от дамских покоя, где нашли хорошо приготовленные постели и все было полно цветов, как и в зале. Удалились также и дамы и раздевшись пошли отдохнуть. Только что пробил девятый час, как королева, поднявшись, подняла и других дам, а также и молодых людей, утверждая, что долго спать днем вредно. И вот все направились к лужайке с высокой зеленой травой, куда солнце не доходило ни с какой стороны. Веял мягкий ветерок. Когда по приказанию королевы все уселись кругом на зеленой траве, она сказала: «Вы видите?» Солнце еще высоко, и жар стоит сильный. Только и слышны, что цикады на оливковых деревьях. Пойти куда-нибудь было бы несомненно глупо. Здесь в прохладе хорошо. Есть шашки и шахматы, и каждый может доставить себе удовольствие, какое ему более по нраву. Но если бы вы захотели последовать моему мнению, мы провели бы жаркую часть дня не в игре. которые по необходимости с о с т о я н и е духа одних портятся без особого удовольствия других, либо смотрящих на нее, а в рассказах, что может доставить удовольствие слушающим одного рассказчика. Вы только что успеете рассказать каждый какую-нибудь повесть, как солнце уже будет на закате, жар спадет и мы будем в состоянии пойти в наше удовольствие куда нам захочется. Если то, что я предложила вам нравится, а я готова следовать вашему желанию, так и сделаем. Если нет, то пусть каждый до вечернего часа делает, что ему угодно. И дамы, и мужчины равно высказались за рассказы. к о л и вам это нравится, сказала королева, то я решаю, чтобы в этот первый день каждому вольно было рассуждать о таких предметах. о каких ему заблагорассудится? И обратившись к сидевшему по правую руку п о м ф и л у она любезно попросила его начать рассказы какой-нибудь своей новеллой. Услышав приказ, п о м ф и л а начал при общем внимании таким образом.